Вид океана завораживал. Солнце не белое, желтоватое, в дымке, не палящее яростное жгучее, как в тропиках, и не закрытое наглухо слоёным облачным пирогом, даже не угадывающееся, как в приполярных водах. Мирное, ласковое, похожее на земное, шторм кончился. Поплавку дрейфующему по воле ветров и течений в относительно безопасном умеренном поясе изредка случается пересечь окно в облаках. И тогда редко, более чем на час, клубящиеся стены отодвигаются к горизонту, а океан вспыхивает мириадами солнечных бликов. Шеллинграмм убрал руку с поручня, посмотрел, как сохнет мокрое пятно. Уступ уже практически высох, чётче обозначились потёки ржавчины, скользкая слизь застыла твёрдой коричневой коркой, и то, и другое исчезало на глазах, обшивка регенерировала себя испичило ей прямо сейчас. Он стал смотреть на океан. Никто, кроме него, не маячил на верхнем смотровом уступе. Кому захочется любоваться океаном, подрёв принимаемых и отправляемых терминалом челноков и ракет. Зато в полукилометре ниже не только смотровые, но и служебные уступы чернили от людей. Ещё ниже лежал залитый светом океан, Ипологие длинные волны, набегающие на поплавок, казались переливами тонов на огненном бархате. Сновали буксиры, вдалеке натужно раздвигая волны дуром танкер, налитый углеводородным топливом для всякой морской мелочи. Не стоило торопиться вниз». В редкие часы ласкового солнца даже клинические агорафобы, обитатели сердцевины поплавка, приходят в волнение. Многие здоровые бросают работу, заранее наплевав на неминуемые штрафы, и по всей толще терминала не найдешь свободного лифта. Прямо над головой раскололось небо, грохотом заложило уши, с небес спускалась в шахту грузовая ракета. Шеллинграм не взглянул вверх. Щекотно завибрировал металл под ногами, поручень отозвался протяжным стоном и стих. Вероятно, именно сейчас обратилось в залу тело маленького картографа, переоценившего свои способности. Минута тишины, и снова рев и дрожь металла, и опять с минуты тишины. На нижнем уступе очень далеко внизу шли похороны какого-то умершего, еле-еле слышно играла музыка. Было видно, как тело неведомого покойного соскользнуло с доски в воду и погрузилось, начиная свой путь к вихревому поясу, а там, кто знает, может быть, и к центру капли. Вслед телу в волны упал пластмассовый венок и поплыл, покачиваясь вдоль борта. Шеллинграмм усмехнулся про себя. Совпадение казалось символичным. «Что ж, будем считать один венок на двоих». Сколько их было, мелких настырных букашек, мнивших о себе чересчур многое, сколько ещё будет? Привычно, скучно. «Наверное, это от того, что я, по-видимому, бессмертен», — подумал Шеллинграм. «Если не стрелять в меня, не резать, не травить, не ронять с крыш, не бросать подыхать с голоду, уязвим, но бессмертен ненасильственно». «Почему бы мусорщикам ореола не быть бессмертными?» Ну да, они граждане не второго даже сорта, десятого. Так что же, бессмертен, допустим. А поди, проверь. Чтобы проверить, надо попробовать умереть от старости. Где она, старость? По земному 69, выгляжу на полсотни максимум, а то и на 45. Каким ощущал себя на прокне, когда был менигоном и возился с шабаном своим другом и опекуемым? Таков и теперь. Не старею. Ещё десяток лет это удастся скрывать, симулируя прекрасные результаты омолаживающих процедур, а потом менять легенду, внешность, само собой, генотип, место работы. Эй, никому не нужен мусорщик со стажем. Скучно внешняя разведка федерации спецслужбы лиги и унии лучшего места для мусорщика не придумать и не жаль потратить годы на карьерные бега на доступ к информации на относительную самостоятельность но и тогда скучно одни и те же игры все повторяется идет по кругу 20 лет назад федерация легко отдала северный рядут на прокне. 16 лет назад попыталась отбить, в итоге получив лишь плацдарм на месте анклава коммуна. Крови пролилось достаточно, не уцелел и осторожный трупорез Аспланд 9 лет назад внезапный десант лиги разбился об оборону землян, и в ответной операции, блестяще осуществленной маршалом сонгт плацдарм удалось расширить вплоть до самых границ княжества Хинага. До масштабной войны между федерацией и лигой дело тогда не дошло. «Суть не меняется, меняются цели». Шелленграмм вздохнул. Новый рёв распорол небо. Оторвавшись от короткой взлётной палубы, круто ввысь к невидимому рейсовому грузовозу уходил челнок. «У земли свои резоны, у местной олигархи свои. Так было всегда, так всегда будет. В случае успеха адмиралиссимус получит почётный титул собирателя вод и хватит с маразматика». Те, кто стоит за его спиной, получат власть над всей Каплей, и надо думать, при первой возможности попытаются отделиться от Федерации. За ними охотно пойдут те, кого они в своей спеси называют оболванцами, и кто, кстати сказать, действительно ими является. Земле же по нужна капля, вся капля, не часть, стратегическая база у выхода четырёх стабильных каналов, удобнейший рака для переброски космических эскадр. Земля не смирится со скромной ролью космической провинции, просто не сможет. Скорее всего, она погибнет в войне, успев нанести смертельные удары Унии и Лиге. Но если случится чудо, и она уцелеет, ей будет мало галактики. Ее конечная цель — уничтожить Ореол, единственную удачную попытку большой группы людей выскочить из человечества. И война на капле лишь первый шажок на пути к конечной, но недостижимой цели — А все эти лиги, унии и независимые — всего-навсего камни на дороге. Правда, об эти камни можно пораниться очень больно. А ведь нет, — подумал Шилленграм. скучно мне, пожалуй, не будет. Тоже скорее рутина, но уже веселее. Даже не надо просчитывать варианты действий всех этих величей и андерсов, узнавших о кукушонке. Они предельно ясны. Он охмыльнулся. Далеко внизу океан нес сверкающую зыбь. Серая облачная стена надвигалась с запада, усиливался ветер. Час ласкового солнца подходил к концу».